Глава 42. Испытание. Ты сошла с ума. Кайлон утащил меня в сторону. Теперь уже точно этого идиота не переубедить. А нужно ли? Я посмотрела на него. Почему ты не сказал мне, что задумал Мортис? Почему скрыл от меня? Хотел уберечь. Кайлон отвел взгляд и посмотрел на появившихся слуг от этого кошмара. «Думал, если Мирдан сам настоял на нашей свадьбе, то есть шанс тебя спасти». «Уберечь?» — горько усмехнулась я, чувствуя, как обиды и разочарование смешиваются в моем сердце. «Или ты просто надеялся, что сможешь использовать меня в своих интересах, как все остальные?» Кайлон вздохнул, стараясь встретить мой взгляд. «Каталина, поверь, я действительно хотел защитить тебя». Но ситуация вышла из-под контроля быстрее, чем я ожидал. Мортис оказался хитрее, чем я думал. «Хитрее?» Я нервно теребила оборку платья. «Он собирается убить меня, а ты говоришь о хитрости, как будто это игра». «Я знаю, это звучит жестоко», — согласился Кайлан, осторожно беря меня за плечи. «Но я не оставляю попыток найти выход. Еще есть время до начала ритуала». «Возможно, мы сможем что-то придумать». «Время?» — повторила я, чувствуя, как паника начинает захватывать разум. «У нас нет времени!» Император уже все подготовил, а Морти столько и ждет момента, чтобы завершить свой план. Пока мы спорили, вокруг разгорелись нешуточные дебаты. Никто из придворных не понял, почему я их обвинила. Они с недоумением смотрели на меня, а после смотрели на Императора. «Я искала выход. Бежать? Но куда?» Акселин стоял в стороне с Алариком, попивая вино и не вступая ни с кем в разговоры. Ему и правда было весело. «Внимание!» — Мортис вышел в середину зала. «Вы все знаете, этот бал посвящен той полукровке, которая должна объединить две враждующие стороны». Император Мирден и император Акселин пришли к договору, что с войной пора закончить. И снова все за моей спиной. Хотелось прямо сейчас оказаться как можно дальше от этого места. Лучше бы я не ловила тот букет на свадьбе. Жила бы себе спокойно в свое удовольствие, а не вот это все. Итак, позвольте представить госпожу Каталину мирр Он указал на меня. И все тут же посмотрели. «Полукровка, что владеет силой воздуха и земли. Не самое удачное сочетание, но все же...» «Еще и оскорбляет мой дар», — тихо залилась я. «Успокойся», — прошептал Кайлон, чувствуя, как я дрожу от злости. «Не давай ему лишний повод против тебя». Мортис продолжал, наслаждаясь всеобщим вниманием. Благодаря ее уникальным способностям мы сможем, наконец, восстановить баланс сил и положить конец многолетней вражде. Но для этого требуется небольшая жертва». «Жертва?» — раздались возмущенные голоса из толпы, в основном женские. «Что ты имеешь в виду?» Мортис лишь загадочно улыбнулся, не спеша раскрывать карты. «Господа!» Вмешался император Мирдон, поднимаясь с трона. «Сегодня мы стали свидетелями исторического события. Наши народы объединятся благодаря этой девушке. Однако, чтобы закрепить союз, ей предстоит пройти через испытания. испытание». «Испытание?» – повторила я чувство, как кровь стынет в жилах. «Какое еще испытание?» «Это всего лишь формальность». Заверил меня Мирден, подходя ближе. Небольшое доказательство твоей силы и лояльности. Ничего сложного. Ложь. Кругом одна ложь. У этих испытаний точно есть двойное дно. Ничего сложного, усмехнулась я. Легко говорить, когда твоя жизнь не висит на волоске. Кайлан крепче сжал мою руку, словно пытаясь передать уверенность но его беспокойство было заметно даже сквозь маску спокойствия. «Каталина!» — тихо сказал он. «Помни, ты сильнее, чем думаешь. Вспомни храм истины и зеркало. Ты справишься. Я буду рядом и не дам им тебе навредить». «Справлюсь!» — я нервно сглотнула. «А если нет? Позволишь им меня принести в жертву?» Кайлон ничего не успел ответить. Мортис уже велел слугам освободить центральную часть зала, создавая пространство для испытания. Толпа придворных расступилась, образуя круг. «Начнем!» — объявил Мортис, разворачиваясь ко мне. «Твое первое задание — продемонстрировать контроль над стихией воздуха. Создай небольшой вихрь и удерживай его в течение минуты». «Вихрь?» Удивленно переспросила я. «Это все? «Для начала», — кивнул Мортис. «Покажи, на что ты способна». Я глубоко вдохнула, сосредоточившись на своей силе. Закрыв глаза, я мысленно призвала ветер. Почувствовала, как воздух вокруг начинает двигаться, кружась все быстрее и быстрее. Постепенно в центре зала образовался маленький торнадо, поднимающий пыль и лепестки цветов. «Отлично!» — одобрил Мортис, наблюдая за моим выступлением. «Теперь попробуй создать нечто большее. Показывай свою мощь». «Мощь?» — я старалась не думать о том, что происходит вокруг. Сосредоточилась на своих силах, направляя энергию в центр вихря. Он стал расти, превращаясь в настоящий шторм, ревущий и завывающий. Придворные ахнули, отступая подальше от опасного зрелища. Даже император Мирдан отступил на пару шагов, наблюдая за происходящим с явным интересом. «Довольно», — наконец приказал Мортис, когда вихрь достиг угрожающих размеров. «Ты справилась. Переходим к следующему заданию». «Следующему. Я тяжело дышала, чувствуя слабость. Сколько их будет?» «Столько, сколько понадобится», — сухо ответил Мортис. «Теперь продемонстрируй умение управлять землей». «Управлять землей?» — переспросила я. чувствуя, как пот стекает по спине. «Здесь, в зале?» Мортис кивнул, не отрывая от меня взгляда. «Именно». «Покажи, что ты умеешь делать больше, чем просто создавать вихри!» Я оглядела мраморный пол, сомневаясь, что смогу вызвать достаточно сильную реакцию. Но выбора не было. Глубоко вдохнув, я сосредоточилась на энергии, текущей через мое тело. Земля под ногами начала слегка вибрировать, отзываясь на мой зов. Сначала ничего не происходило. Затем, к моему удивлению, на полу начали проступать трещины. Камни трещали и крошились, поднимаясь, формируя небольшие столбики. Придворные ахнули, некоторые даже отскочили подальше, боясь быть раздавленными. «Впечатляюще!» — заметил Мортис, наблюдая за процессом. «Но на это способен ученик начальной школы. Попробуй что-нибудь посложнее». «Посложнее?» Я напряглась, чувствуя, как сила уходит из тела, и тихо пробормотала. Я уже на пределе. «Пределов нет!» усмехнулся Мортис, услышав мои слова. «Пока ты жива, ты можешь продолжать!» Эти слова звучали зловеще, но я не могла остановиться. Продолжая концентрироваться, я заставила камни двигаться быстрее, складываясь в причудливые формы. Вскоре в центре зала выросла целая стена из мраморных глыб, возвышаясь над головами зрителей. «Достаточно», — наконец сказал Мортис, когда стена достигла потолка. «Ты справилась с этим испытанием». Придворные аплодировали, хотя многие из них выглядели напуганными. Император Мирден оставался неподвижным, изучая меня с интересом. «Что дальше?» — спросила я, тяжело дыша. «Какие еще задания вы мне приготовили?» Мортис сделал паузу словно обдумывал следующий ход. «Теперь перейдем к более сложному этапу», — объявил он. «Тебе предстоит объединить обе стихии в одном действии, создать нечто, что сочетает в себе силу ветра и земли». «Объединить?» — я нахмурилась. «Ладно, поодиночке я как-то умудрилась использовать свою силу. Этому Мортис научил меня в своей хижине». Но соединить стихии? Как я могу это сделать? Она не справится, крикнул кто-то из придворных. Эти стихии не могут сотрудничать друг с другом. Она потеряет контроль, как и все остальные полукровки. Да, отправь ее сразу в пустыню. Пусть приносит пользу, истребляя монстров, поддержали его. Это невозможно для обычного мага. Мортис призвал всех к тишине. Но она необычный маг, а полукровка. Ее сила уникальна. Как и у тех, что были до нее. Нам надоело каждый раз смотреть на эти потуги. Пусть уже император огласит свое решение. Я попыталась вспомнить все, чему учили Каталину. Она ведь тоже обладала двумя стихиями, с разницей, что те были совместимы в этом мире. Какой бред! Думала я, прислушиваясь к магии внутри себя. Везде, во всех источниках говорится, что эти стихии дополняют друг друга. Они не могут навредить. Это ведь природа. Воздух, которым мы дышим, земля, по которой мы ходим, вода, которой мы пьем, огонь, который нас согревает. «Каталина, ты сможешь!» Услышала я голос Кайлона, будто он стоял за моей спиной. Я снова сконцентрировалась. Сначала призвала ветер, создавая слабый поток воздуха. Затем... Добавила землю, заставляя камни подниматься и вращаться в воздухе. Постепенно элементы начали взаимодействовать, формируя нечто новое. Вскоре в центре зала появилась странная конструкция. Вихрь из камней, кружащихся в воздухе, словно танцующие фигуры. Это было невероятно сложно, но я держала фокус, несмотря на нарастающую усталость. Замечательно, похвалил Мортис, когда вихрь стабилизировался. «Ты действительно талантлива!» «Спасибо!» «Устала», — ответила я, чувствуя, как ноги начинают подкашиваться. «Выдержишь еще минуту, и ты прошла испытание», — сказал Мортис. И я держала. Мысленно считалась секунды, пытаясь удержать контроль. Но становилось все сложнее это сделать. Слабость окутывала все тело. Разум заполнялся туманом. «Кэти, еще немного!» Кайлон все так же упорно верил в меня. Но я теряла контроль, чувствовала, как магия перестает меня слушаться. Вихрь разрастался, камни норовили вылететь из него. Почему время тянется так долго? Я чувствовала дрожь в руках и посмотрела на них. Амулет, что дал мне Мортис, был окутан черной дымкой, которая еле заметной струйкой втекала в мой вихрь. «Вот как ты, значит, решил все устроить!» Сорвать ему лет запястья было невозможно, не разорвав стихии. Она не справляется. Император, остановите ее, пока она всех тут не убила. Нет, я справлюсь. Тот, кто кричал, указывал куда-то в сторону. Послышались крики, но я все еще держала поток. Да уберите ее, защитите от ее силы, она ведь монстр. И вот тут я почувствовала, как ко мне что-то подкрадывается, какая-то сила, она касается моей ноги. Сердце бешено колотилось, когда я почувствовала, как эта невидимая сила обвивает мою ногу, словно змея, медленно поднимаясь по телу. Я старалась удерживать контроль над вихрем, но осознавала, что постепенно теряю связь с ним. Магические потоки становились хаотичными, камни, кружившиеся в воздухе, начали терять устойчивость. «Кэти, что происходит?» — крикнул Кайлон, видя, как мое лицо искажается от напряжения. «Амулет!» — выдавила я, стараясь не упустить нить концентрации. «Он собирает мою силу!» Морти стоял неподалеку, наблюдая за происходящим с холодным удовлетворением. Его план срабатывал. Амулет, который он надел на мое запястье, не только подавлял мою волю, но и вытягивал магическую энергию, ослабляя меня. «Она теряет контроль!» — кто-то крикнул из придворных указывая на разбушевавшийся вихрь. Камни начали летать в разные стороны, ударяя по стенам и колоннам. Люди в панике разбегались, пытаясь укрыться от осколков. Но я не могла остановить это. Силы почти не осталось. «Убейте ее! Убейте!» Вновь раздался истошный крик. Внезапно рядом появился Акселин. Он ворвался в мое пространство, схватил за плечо, резко развернув меня к себе. «Ты должна сопротивляться!» сказал он, заглядывая мне в глаза. «Борись с этим!» «Не могу!» прохрипела я, чувствуя, как черные нити амулета проникают глубже в сознание. «Концентрируйся!» настаивал Акселин. «Ты сильнее, чем думаешь!» Я попыталась собраться с последними силами. В голове всплыли воспоминания о том, через что я прошла. «Каталина, тебе и правда не стоило меня призывать!» подумала я. «Это не мой бой!» «А ты, трусливая сука!» Амулет неумолимо продолжал действовать, блокируя мой доступ к магии. Акселин попытался дотронуться до него, но его отбросило в сторону. «Кайлон!» — выкрикнула я, понимая, что времени остается все меньше. «Сломай его!» Мой муж мгновенно понял, что я имею в виду. Он бросился ко мне, пытаясь сорвать проклятый амулет запястья. Но как только его пальцы коснулись металла, и его отбросило мощным ударом энергии. «Невозможно!» — воскликнул он, прижимая обожженную руку к груди. «Он защищен!» Тем временем вихрь окончательно вышел из-под контроля. Камни начали падать на пол, разрушая все вокруг. Кто-то из придворных упал, получив сильный удар. Крики и паника заполонили зал. Аларик, помоги ей!» — потребовал Акселин. Тот молча вытянул руку. и Из его пальцев вырвался луч света, нацелившись прямо в амулет. Металл засветился ярким голубым светом, но сопротивление было слишком сильным. «Проклятие!» — выругался Ларик. «Этот артефакт намного мощнее, чем я думал». «Надо что-то сделать!» — настойчиво сказал Акселин. «Иначе она погибнет!» Мортис стоял в стороне, наблюдая за хаосом с самодовольной улыбкой. Видимо, его план сработал гораздо лучше, чем он ожидал. «Достаточно!» Внезапно прогремел голос императора Мирдена, перекрывая шум. «Я остановлю это безумие!» И в его руках появился какой-то артефакт. Жертвоприношение, поняла я. «Не остановишь!» крикнула ему, разворачивая вихрь в его сторону. Я так надеялась, что сотру его с лица земли, но на меня что-то набросилось, а после магию словно отключили. А затем я почувствовала, как меня мягко утягивает в портал.